Глава тридцать «Заносим, заносим, заносим! С этой повозки сюда, стой туда! Аккуратнее, нежнее поднимайте! Сержант, я уважаю ваш профессионализм, но теперь я заново проведу сортировку раненых. Вы их довезли, честь вам и хвала, а теперь мне их оперировать. И я сама буду определять очередность». Гремела в приемном покое нашего маленького госпиталя Велира. «О, знакомая, хоть и редкая картина. Аор, ты в конец очереди». «Принято», — я обозначил кивок с проснувшимся интересом, глядя на сложный артефакт в ее руках. «Велира, я понимаю, что он не самый тяжелый среди раненых, но всему же должен быть предел», — возмущенно заорал Денис. «Мы все живые только благодаря ему! Какого пророка в конец?» Лырила, я бы тоже хотел услышать ответ. Не дождавшись объяснений, напомнил ей о своем присутствии Рину. Люди, спокойно. Сам бы не позволил отправить в числе первых. Решил поберечь нервы медицины. «Вас не удивляет, что из всех тяжелых я один в сознании?» «И это повод ждать?» Скептически выгнул бровь Рину. Да, я, как говорится, сухим медицинским языком стабилен и могу ждать своей очереди хоть до вечера. Бред, тут с амулетами все стабильны, все могут помощь ждать, а ты единственный маг, на тебе держатся все патрули и вся крепость. Твоя боеспособность самая важная, и поэтому именно ты ждать месяц не можешь. Так выглянула из операционной Велира старший лэр-сержант Рехлот. «Я», — привычно отозвался тот, не сразу сообразив, что отвечает по уставному гражданскому. «Какого демона здесь делают посторонние?» Скорее прошипела, чем спросила женщина. «Э, Лырила, это комендант крепости», — растерянно объяснил ей очевидный крепостной лекарь. «Да хоть сам легат провинции!» — взбешенно повысила голос Велира. «Целитель!» «Нет, вон отсюда! Старший сержант, начал операция! Всех в шею за дверь! Вам напомнить инструкции?» «Никак нет!» — вытянулся в струнку рехлот. му офицеры, сержанты и солдаты! Прошу всех немедиков покинуть территорию госпиталя! Вы мешаете проведению операции!» Глядя на ругающихся в полголоса, но покорно уходящих Дениса и Ирину, я ошарашенно думал о власти, которая обладает Велира. Я еще в знакомство с ней заметил странности. Потом были слова Миргора много видевший и знающий. Теперь она использует для диагностики артефакт, которому здесь просто не место. И увидела в моем состоянии что-то ей знакомое. Откуда такие знания у медика шахтерского поселка? И как гражданский человек сумел взять такую власть в военном госпитале, что наш штатный лекарь, отвечающий за него, бегает у нее на побегушках и гонит в шею коменданта, а тот ропщет в полголоса, но слушается. В эту копилку странностей можно и еще кое-что добавить. Кто же она такая? Операции шли споро и без задержек. Велира занималась только тяжелыми. Легким раненым помощь оказывали наши штатные лекари. Так что буквально через два часа я оказался единственным в приемном покое. Остальных развезли по палатам. Снимая с себя халат в пятнах крови, в дверях операционной показалась Велира. Итак, теперь с вами. Она снова достала артефакт-диагност и активировала. Аор, у вас перенесенные повреждения с голема. «Верно?» «Да», — согласился я с ней. «Хорошо». Ее пальцы пробежали по управляющей поверхности диагноста. «Что вы знаете об опасностях вызова голема на жизненной силе и последствиях подобных травм?» «Мало, только общие черты», — ответил я и поспешил оправдаться. «Моя учеба все еще должна продолжиться, а вызов голема для меня не по силам, потому я только начал изучать этот раздел». «Ясно», — Велира закончила возиться с артефактом. «Вызов не канонический, согласны?» «Абсолютно. Я не стал спорить с очевидным. Это я о вызовах знал. Использовать канон с запитыванием вызывающей структуры маны оказалось невозможно. Я был пуст до дна, поэтому отдал жизненную силу даже для начала ритуала. Как обычно говорят, отдал пару лет своей жизни». Усмехнулась уставшая лекарка и внезапно перешла на «ты». «В твоем случае точно сказать не могу, возможно, что и больше. Небольшая плата за жизни десятков людей». В душе у меня ничего не дрогнуло. Тогда в горячке боя я был готов сжечь всю свою жизнь. Пока болтался на повозке, самое время оказалось подумать и над последствиями решения. Я был рад, что вообще очнулся. Три-пять лет жизни не столь страшно для мага. «Позиция украшенного старыми шрамами мужа, а не отрока, получившего первые. Тем более ты ведь надеешься стать архимагом», — лукаво улыбнулась Велира. Всего лишь», — поразился я, наигранно делая большие удивленные глаза. «Велира, у нас в стране ужасающе мало повелителей». «Молодец», — расхохоталась женщина, — «точно далеко пойдешь. Вера в свои силы — это тоже очень важно в нашем искусстве». Э, «Велира, не обижайся, но разве ты не адепт? Причем здесь наше искусство? Адепты никогда так не говорят о магии». «Ты не в курсе, кто я?» «Приятно забота земляков о моем душевном равновесии». Велира глянула на мое недоумевающее лицо и объяснила. «Пути искателя сложны и запутаны, и иногда опасны. Я проводила эксперимент, неудачный, и серьезно пострадала». «Меня, можно сказать, собрали заново мои коллеги, но, придя в себя, я поняла, что отброшена на годы назад, потеряв уровни владения силы, запасы энергии, модификации тела и разума. Я стала всего лишь адептом». «Сочувствую», — прошептал я, сгорая от стыда за свою грубость. «Назвать мага, потерявшего все адептом, напомнив о его падении, — большая ошибка». «О, не стоит так бледнеть, прошло уже четыре года с того провала, и три года, как я смирилась с этой неприятностью. Да-да, не делай большие глаза, именно неприятностью. Это не навсегда. Именно для того, чтобы обрести утраченное, я и приехала сюда, на свою родину, и здесь нашла покой и уют, о которых давно забыла, и мне это очень нравится. А сила, робко уточнил я». Она возвращается? Аор, я удивляюсь твоей невнимательности. Ты ведь очень хорошо подкован в теории, причем почти по всем разделам искусства. Подумай хорошо и ответь, может ли адепт жизни изготовить многосоставной эликсир, что сейчас пьют солдаты перед тренировками? Нет. Теперь я почувствовал, что краснею. Ведь я даже не взглянул на те пузырьки магическим зрением и принял их за обычные зелья, которые действуют только благодаря травам, а не магии. «Я уже месяц, бакалавр!» — улыбнулась Велира. «Но хватит обо мне. Итак, ты провел неканонический вызов голема. В который раз?» «Велира!» — нерешительно начал я. «Мне, наверное, нужно обращаться на вы. Простите за вопрос, но сколько вам лет, Лырилла?» «Э, нет, так дело не пойдет. Во-первых, задать такой вопрос женщине — ты с ума сошел?» Она негодующе тряхнула копной волос. А во-вторых, мне эти «вы» и «почтительность» надоели до полусмерти. И стараюсь избавиться от всего этого при любой возможности. Так что никакого официоза. Хорошо, я постараюсь. Мне осталось только сдаться. Старайся и отвечай на вопрос. В первый. «Нет, повинился я, думая о том, кем была Велира четыре года назад и какую должность занимала. Уж Рина должен знать». «Да», — помолчав, Велира вынесла свое решение. «На какое только безрассудство не идут люди для спасения других. Я удивлена, что ты пришел в себя после вызова. Мог бы и разум потерять». «Да уж, я даже передернулся, вспоминая свой бред». «Я маг!» Ощущения были не из лучших. «Ну, раз уж ты сумел справиться с этой задачей и без канонических ступенчатых медитаций, то я промолчу об их пользе для молодого мастера и об их двойной пользе для обладателя некоторых артефактов. толку ты -то теперь!» «Лырила! Я не сумел найти на них свободного времени! И почему чувствую себя как на зачете?» — Все, все! — Велира подняла ладони в успокаивающем жесте. — Ты уже сделал этот шаг. Поздравляю с первой победой и первыми шишками. — Спасибо. Что я еще мог ответить на поздравления? — Теперь рассмотрим их последствия. Ты когда-нибудь бывал на представлениях циркачей? Ну, всякие акробаты, кнатоходцы... Однажды, совладав с растерянностью от резкой смены темы, ответил я Велире. «Великолепно! Есть такая быль. Значит, представь себе канатоходца!» Она внимательно поглядела мне в глаза и продолжила. «И вот однажды с ним случается несчастье. Он падает с каната и разбивается. Тут прибегает целитель и ставит его на ноги. Что этот канатоходец делает первым делом?» «Не знаю», — ответил я, когда пауза затянулась. «Первым делом он лезет снова на свой канат и делает программу от начала и до конца. И делает это для того, чтобы тело не запомнило страх и боль, чтобы запомнилось не поражение, а победа. То есть мне нужно снова создать голема?» Пробую робко ответить на вопрос. «Это точно зачет, и по предмету, который я даже не учил. Угадал, нет?» Именно. Кивнула Велира. Во-первых, срыв, как у тебя, очень опасен именно психологически. А тебе ведь не нужны проблемы в будущем? Не нужны. Во-вторых, раны на самом деле получал голем, а не ты. А у тебя лишь последствия, связанные с излишне близким отождествлением, с порождением твоей магии. И если новый вызов пройдет, а главное, закончится как и положено, то часть ран, если даже не закроется, то станет менее серьезными, точно, ведь жизненные силы я тебе сейчас верну». «Ясно, мне нужно вызвать голема, провести разделение себя и его и вернуть все, как было», — уже уверенно обобщил я ответ своему экзаменатору. «Верно, твой случай не первый в моей практике, так что пей зелье, медитируй, набирай ману и вперед».